Дорога была черной и скользкой. Заканчивалась она замкнутым проулком с большими воротами, помеченными названиями крупных компаний и акционерных обществ. Большие краны, бетонированные причалы. Она решила вернуться к месту происшествия и развернула машину. Проезжая мимо мастерской, она посмотрела на жилой дом. В левом от подъезда окне Ей почудился силуэт мальчишеской головы с взъерошенными волосами. «Я не хотела тебя испугать!» — вслух подумала она. «Почему ты вдруг стал таким боязливым?» Она остановила машину у забора и вышла, захватив с собой сумку. Взглянула на домну номер два, которая и отсюда выглядела весьма внушительно. Потом повернулась к забору. В лицо ударил ледяной ветер. Улица была только одним из путей въезда в жилой квартал. Аника достала из сумки карманный фонарик и осветила место, огороженное пластиковой лентой. Прошедший за сутки снегопад скрыл все следы, которые мог бы рассмотреть не специалист. На льду, покрывавшем асфальт, не было видно следов торможения а если они и были, то уже стерлись. Она осветила забор в десяти метрах от ленты. Там погиб Бенни. Комиссар Сюп был прав, говоря, что Бенни Экланду было суждено закончить жизнь воздушным полетом. Аника стояла с фонариком в руке, прислушиваясь к отдаленному заводскому гулу. Она снова краем глаза увидела в окне Теперь в правом — силуэт мальчишеской головы. Надо постучаться, раз она все равно здесь. Во дворе стоял непроглядный мрак, и Анике пришлось посветить под ноги фонариком, чтобы не споткнуться. Дом походил на автомобиль со свалки. Казалось, он готов вот-вот обрушиться, железная крыша проржавела, Краска со стен давно облупилась. Она выключила фонарь, сунула его в сумку и вошла в узкую дверь подъезда. На лестничной клетке стоял непроглядный мрак. «Что вы тут делаете?» Она едва не задохнулась от неожиданности и принялась лихорадочно рыться в сумке в поисках фонарика. «Говорили справа». Это был ломающийся голос подростка. «Кто здесь?» — с трудом выдавила из себя Аника. Раздался щелчок, и подъезд залила ярким светом. Аника растерянно зажмурила глаза. и показалось, что покрытые коричневым налетом стены падают на нее, что потолок вот-вот ее раздавит. Она схватилась руками за голову и вскрикнула. «Что с вами? Успокойтесь!» Мальчик был в толстых вязаных носках, долговязый и худой. Он стоял, опершись спиной о дверь с табличкой «Густавсон» и смотрел на Аннику сумрачно и настороженно. «Господи Иисусе!» — сказала Анника. «Как ты меня напугал!» «Я не сын Божий!» — усмехнулся парень. «Что?» — переспросила Аника. В ушах у ее зазвучал хор ангелов. «Зима тоскует по жаркому лету!» «Будьте вы прокляты!» — крикнула она им. «Вы что, ненормальная?» — спросил мальчик. Она собралась с духом и посмотрела ему в глаза. В них читалось любопытство, смешанное со страхом. Голоса стихли, потолок встал на место, стены перестали трястись. «Нет, просто у меня иногда кружится голова». «Что вы здесь высматриваете?» Она вытащила из сумки мятую салфетку и вытерла нос. «Меня зовут Аника Бэнгтзн». Я журналистка приехала сюда, чтобы увидеть место, где погиб мой коллега. Она протянула мальчику руку, и он, немного поколебавшись, ответил на рукопожатие. — Вы знали, Бенни? — спросил он и высвободил из ее ладони свои узкие пальцы. Аника покачала головой. — Нет, но мы писали об одних и тех же вещах, — сказала она. Вчера я должна была с ним встретиться. Свет на площадке снова погас. — Значит, вы не из полиции? — уточнил парень. — Ты не можешь включить свет, дорогой? — попросила Аника, чувствуя, что впадает в панику. — Вы правда не в себе, — уверенно произнес мальчик. — Или просто боитесь темноты? — Нет, я не в себе, — призналась Аника. «Включи, пожалуйста, свет!» Мальчик щелкнул невидимым выключателем, и лампа мощностью 150 ватт осветила подъезд до последнего закоулка. «Послушай», — сказала Аника, — «а не могу ли я воспользоваться вашим туалетом?» Мальчик засомневался. «Вы же понимаете, что я не могу пускать в дом чужих людей?» Аника не смогла сдержать смех. — Ладно, — сказала она, — тогда мне придется писать прямо на лестнице. Мальчик округлил глаза и открыл дверь, не снимая руки с ручки. — Только не говорите ничего, мамаша, — попросил он. — Честное слово не скажу, — пообещала Аника. Ванная была застлана украшенным розовыми солнышками виниловым ковриком, модным в семидесятые годы. Она ополоснула лицо, вымыла руки и пригладила руками волосы. «Ты знал, Бенни?» — спросила она, выйдя из туалета. Парень молча кивнул. «Кстати, как тебя зовут?» — спросила Аника. Мальчик опустил глаза. «Линус!» — голос его пробежался вверх-вниз по всем пяти буквам имени. «Линус!» — сказала она. «Знаешь ли ты в доме кого-нибудь, кто видел, что случилось с Бенни?» Мальчик прищурил глаза и сделал два шага назад. «Так вы все-таки из полиции или как?» «Ты оглох или как?» — передразнила Аника. «Я такой же газетный писака как Бенни. Мы писали об одних и тех же вещах. Полиция утверждает, что кто-то случайно сбил Бенни и скрылся с места происшествия. Я сомневаюсь, правда ли это. Может быть, ты знаешь того, кому доподлинно известно, что произошло той ночью? Полицейские уже были здесь и спрашивали то же самое. «И что ты им сказал, Линус?» Голос мальчика сорвался на фальцет, когда он заговорил. «Что я ничего такого не видел, что пришел домой, когда обещал, что ничего не знаю». «А теперь уходи!» Он шагнул к ней, подняв руки, словно собирался вытолкнуть ее за дверь. Аника не сдвинулась с места. «Есть разница между разговором с полицией и разговором с прессой», медленно произнесла Аника. «Это понятно», — ответил Линус. «Когда говоришь с прессой, на следующий день попадаешь на первую страницу». Каждый, кто говорит с нами, имеет право остаться анонимным, если хочет. Никакая власть не может спросить нас, с кем мы говорили, так как это ломает устои. Свобода высказывания. Бенни ничего не говорил тебе об этом. Мальчик остановился, широко раскрыв глаза. В них читался явный скепсис. Если ты что-то видел, Линус, или знаешь того, кто видел, то этот человек может обратиться ко мне и все рассказать. Его имя нигде не будет упомянуто. И вы поверите в то, что расскажет такой человек? Я не знаю. Это, разумеется, зависит от того, что он может рассказать. Но вы же должны будете написать об этом в газете. Я напишу только факты, не упоминая о человеке, который их рассказал если, конечно, он этого не захочет. Она смотрела на мальчика, чувствуя, что на этот раз интуиция ее не подвела. Собственно, домой ты возвращался. Не тогда, когда был должен вернуться? Не так ли, Линус? Парень переступил с ноги на ногу и сглотнул так сильно, что кадык на худой шее судорожно дернулся вверх и вниз. «Когда ты должен был вернуться домой?» «Последним автобусом номер один. Он приходит в 21.36». «На чем же ты приехал вместо этого?» «Есть еще ночной автобус, 15 -й. Он идет до Мефоса. Он возит мужиков в ночную смену на завод. Я всегда им езжу, когда задерживаюсь». «Но тогда тебе приходится идти пешком. Не так ли?» «Это недалеко. Мне надо только перейти по мосту через железную дорогу, а потом пройти по Шеппергаттон». Он бросил на Анику быстрый взгляд, развернулся на пятках и пошел в свою комнату. Аника пошла за ним. Когда она вошла... Он уже сидел на кровати, застеленной покрывалом и украшенной вышитыми думками. На столе лежали учебники и стоял старенький компьютер. Комната была чисто убрана, все вещи расставлены и разложены по местам. «И где же ты был?» Он поджал под себя ноги и сел по-турецки, молча глядя на руки. «У Алекса есть широкополосный интернет». Мы играли в сети в Теслатрон. «Где твои родители?» «Мама!» — перебил ее мальчик и бросил на нее сердитый взгляд. «Я живу с мамой!» — он снова потупился. «Она работает в ночную смену. Я обещал ей, что не буду поздно ходить по улице. Соседи тоже присматривают за мной. Поэтому мне приходится красться, когда я возвращаюсь домой поздно». Она смотрела на этого рослого, маленького мальчика, и вдруг на какое-то мгновение ее овожгла жуткая тоска по собственным детям. Глаза ее наполнились слезами, и пришлось несколько раз вдохнуть открытым ртом, чтобы они не полились по щекам. «Таким станет и Калле всего через несколько лет», — подумала она, — «чувствительным» рассудительным и ранимым. «Значит, ты поехал другим автобусом?» «Ночным», — спросила она дрогнувшим голосом. От конечной остановки он отъехал в половине первого. На этом же автобусе ехал и Бенни. Он знает мою мать. сварта стады не все друг друга знают. Поэтому я спрятался на заднем сиденье. «Он тебя не видел». Мальчик посмотрел на Анику, как на непроходимую тупицу. Он сильно нагрузился. Очень сильно. Если бы он был трезвым, то поехал бы на машине. Это же ясно. Да, это ясно, подумала она, ожидая продолжения. В автобусе он спал, сказал мальчик. Водитель разбудил его в Мефосе. Пока он просыпался, я выскочил в заднюю дверь. «Где жил Бенни?» «Вон там, на Лаксгаттен». Он махнул рукой в сторону, но Аника все же не поняла, где искать эту Лаксгаттен. «И ты видел, как он шел домой от автобусной остановки?» «Да, но так, чтобы он не видел меня. Я шел сзади, к тому же валил сильный снег». Он замолчал. Анике стало жарко в куртке. Не говоря ни слова, она сбросила ее с плеч, взяла в охапку и села на стул у письменного стола. — Что же ты видел, Линус? Мальчик еще ниже опустил голову и принялся переплетать пальцы. — Там стоял автомобиль, — сказал он. Аника ждала. «Автомобиль — Автомобиль? — спросила она наконец. Он судорожно кивнул. — вольва Ви-70, хотя тогда я точно этого еще не рассмотрел. Где ты его увидел? Мальчик шмыгнул носом. Он стоял за забором футбольного поля. Мне было видно только половину машины. Багажник был спрятан, я его не видел. Но ты же разглядел Марку. Он не отвечал, сплетая и расплетая пальцы. «Как же ты сумел разглядеть марку машины?» Мальчик поднял голову. Подбородок его дрожал. «В машине сидел один человек», — сказал он. «На перекрестке есть фонарь. Он немного освещал и машину. Одна рука водителя лежала на руле. Он держал руль вот так». Мальчик поднял руку к колбу, потом опустил ее и задержал в воздухе, положив на воображаемый руль. Глаза его стали бездонными, как колодцы. — И что ты стал делать? — Я ждал. Ведь я тогда не знал, кто это. — Но ты видел, что это Ви-70? Он энергично тряхнул головой. — Сначала нет. Только потом, когда он выехал на улицу, Я увидел габариты и задние огни. Что необычного было в габаритах? Они осветили весь зад машины, и я увидел, какая она красивая. Я почти уверен, что это V-70 золотистого цвета. Значит, человек за рулем включил мотор и выехал на улицу. Линус кивнул, поморщился и собрался с духом. Он включил двигатель медленно выехал на улицу, а потом дал газ. Аника ждала продолжения. «Бенни был пьян», — сказал мальчик, но услышал, что сзади едет машина, и отошел в сторону, но машина повернула за ним. Тогда Бенни перебежал на другую сторону, но и машина не отстала, и посередине улицы она его сбила он перевел дух что было дальше что-то типа бум-бум а потом он проехал дальше ты услышал два удара потом бен не взлетел в воздух и приземлился у забора футбольного поля мальчик молчал несколько секунд потом опустил голову еще ниже Аника едва удержала желание положить руку ему на плечо. Он не упал возле футбольного поля. Линус помотал головой и вытер нос тыльной стороной ладони. Нет. Он остался лежать посреди дороги, почти беззвучно произнес мальчик. А машина тормознула так, что вспыхнули все стоп-сигналы. В это время я и увидел какая это машина. Потом он дал задний ход, а Бенни лежал на дороге, и машина еще раз его переехала лицо и голову. Да, она проехала по голове. Аника почувствовала, что сейчас ее вырвет наизнанку. Пришлось дышать открытым ртом. Ты уверен? прошептала она. Мальчик кивнул, и Анника увидела его волосы, торчавшие словно кисточки из густого желе. Потом человек вышел из машины, взял Бенни за ноги и оттащил к рудному отвалу. Потом он отряхнулся, сел в машину и уехал в сторону Шоффордсгаттен, к гавани. Теперь Аника смотрела на мальчика совсем другими глазами. В ней боролись недоверие, отвращение и сострадание. «Правда ли это?» «Если да, то какая же отвратительная, бедный парень!» «Что ты сделал после этого?» Мальчик затрясся. Сначала задрожали руки, потом ноги. «Я подошел к Бэйни. Он лежал около высокого забора, и... Он был мертвый!» Мальчик обхватил себя худыми руками и принялся тихо раскачиваться из стороны в сторону. У него не было половины головы и половины лица. Их размазало по земле, и спина была изломана. Ошибки быть не могло. Я все понял. Я пошел домой, но всю ночь не мог уснуть. — И ты ничего не рассказал полицейским? Он покачал головой и, трясущейся рукой, вытер слезы. — Я сказал маме, что пришел домой без четверти десять. Аника наклонилась вперед и неловко положила руку ему на колено. — Линус! — сказала она. — То, что ты мне рассказал, очень страшно. Это просто омерзительно. Думаю, тебе надо рассказать это какому-нибудь взрослому человеку, потому что очень тяжело, просто нельзя носить в себе такой ужас. Мальчик резко отодвинулся, сбросив ее руку со своего колена и прижался спиной к стене. — Вы обещали! — выкрикнул он. Вы сказали, что не будете упоминать мое имя. Аника беспомощно подняла руки. Ладно, сказала она, я не собираюсь никому ничего говорить. Мне просто страшно за тебя. Я давно не слышала таких жутких историй. Она опустила руки и поднялась. То, что ты видел, очень важно для полиции, чтобы выяснить истину. «Но это ты и без меня понимаешь. Ты умный парень. Смерть Бенни не случайность, и ты единственный, кто знает это доподлинно. Ты согласен с тем, что убийца может спокойно уйти от ответственности?» Подросток упрямо смотрел на свои колени. Анике вдруг пришла в голову одна мысль. «Тебе знаком человек в машине?» Мальчик поколебался, сплетая и расплетая пальцы. «Возможно!» — глухо произнес он. Потом вдруг резко поднял голову и посмотрел Анике в глаза. «Который теперь час?» «Без пяти шесть», — ответила она. «Черт!» — мальчик вскочил со стула. «Что случилось?» — спросила Аника, когда он пробежал мимо нее на кухню. Ты говорил, что, наверное, знаешь человека, сидевшего за рулем той машины. Сегодня моя очередь готовить ужин, а я еще и не начинал. Он снова показался в дверном проеме. — Скоро придет мама, — затравлено сказал он. — Вам надо уходить прямо сейчас. Аника надела куртку и шагнула к Ринусу. — Подумай о том, что я тебе сказала, — произнесла она и попыталась улыбнуться. Она оставила мальчика с грызущим чувством неисполненного долга.